Глава двадцать восьмая. Еще не лесорубы. Торговец взобрался на телегу, махнул нам рукой и укатил вдаль. В голове у меня были только две мысли. Первая касалась будущего нашего поселения. Не такое оно и туманное стало благодаря Жерону. Вторая крутилась вокруг денег. Хорошо бы их где-нибудь спрятать. «Нельзя же до бесконечности ходить с сумкой монет, рискуя их потерять. А если я заберусь в болото или придется сунуться в воду, то лишние килограммы серебра и меди утянут меня на дно. Не лучший финал. Проще закопать, причем сделать это надо в нормальном месте, чтобы не потерять и не забыть, где они находятся». Вместе с Авроном мы долго смотрели вслед удаляющемуся Ижорону. Торговец сообщил нам о полянах, где еще и кузнец есть. «Когда наш поставщик скрылся вдали, мы разгрузили телегу с глиной и тщательно очистили доски. Если придется что-то еще везти, то нам очень пригодится чистая телега». «Перейдем к бревнам?» – спросил Аврам. «Нет, погоди. Я решил сперва посмотреть в тетрадь с характеристиками, но до этого надо было провести еще и все подготовительные работы». Нам надо сделать хорошее основание, а потом займемся лесом. Ведь в прошлый раз у нас не получилось толком ничего сделать. Я помнил, что для волки леса требуется навык и инструмент. Вероятно, первая попытка не задалась, потому что у меня не было собственного инструмента. Все прочие характеристики у меня были в норме, а это означало, что вторая попытка должна стать удачной. Торговец официально передал мне инструмент». Однако риск провала все равно сохранялся, а на волне приятных новостей от Жерона мне не хотелось бы лишиться этого подъема из-за того, что мы не можем даже сорубить дерево. Ведь на дрова, которые торговец отвез в бережок, пошли уже упавшие стволы деревьев. Мы старались выбирать те, что посвежее, но это было все равно не совсем то, что понадобится, например, тому же кузнецу, хотя там, наверное, уголь жгут. В тихомолку я достал тетрадь, сделав вид, что пошел к колодцу набрать воды, чтобы вымыть руки. Ничего нового я не смотрел. Интересовал только навык лесоруб. Все такой же серый. Ну да, логично. Отшельника рядом не было и ничего нового он мне туда не впишет. Но я на всякий случай прочитал условия навыка: инструмент в наличии, сила не меньше пяти и приписка обеспечивает получение навыка строительства. Начинаем. Крикнул я, когда вернулся к зоне строительства. У нас лежала куча камней и полно глины. Хорошей такой, добротной, вязкой и густой, которая разрывалась на части, как пластилина, не распадалась на куски сама. Все еще влажное, и это было хорошо и правильно, на мой взгляд. Начали мы вечером. Еще не до конца стемнело, так что мы спокойно выложили дно ямы камнями, а затем начали выкладывать и размазывать руками глину. «Как ты догадался, что рядом есть глина?» – спросил меня Аврон. «Она не просто есть», – ответил я бодро, хотя сам был вымазан в этой глине аж по локти. «Ее очень много. Русло реки не менялось долгое время здесь именно потому, что нет песка. Там сплошная глина». «Это хорошо?» «Неплохо», — согласился я. «Есть кое-какие минусы. Например, на самом берегу реки ничего нельзя будет построить без бетона. А такой прочный вязкий состав на основе глины мы не сделаем. Помнишь, мы же думали о том, чтобы еще и поближе к реке отстроиться. Но позже...» «Ты не говорил об этом», — подумав сообщил Аврон. «Пожалуй, это было лишь в моей голове», — улыбнулся я. «Если нам повезет, то мы сделаем целый район близ реки». Ох, Аврон повернулся в сторону Неруды. «Здесь не слышно ее шума, не видно воды, далековато будет. А если торговец успешно договорился хоть с кем-то, если мы сможем привести несколько человек из ничков и постепенно перетянем к себе по десятку из всех деревень, эх, карту бы». «Понял», – кивнул мой друг и соратник, – «грандиозные планы». Остаток дня мы провели, выравнивая фундамент в траншеи. Булыжников у нас было с запасом, что успокаивало меня в первую очередь. Не придется гонять телегу в бережок, чтобы закончить строительство первого же дома. То, что мы выбрали хорошее ресурсное место, причем чудом, без какой-то подготовки, радовало не только меня». «Похоже, что ты и правда хороший строитель», — проговорил Аврон. «Ага», — отозвался я, думая о том, что навык строительства мне еще предстоит открыть, чтобы начать создавать нормальный дом. Когда совсем стемнело, мы развели костер. Из ближайшего леса мы притащили огромную охапку хвороста. Где-то в глубине леса начали лаять дикие собаки, но сегодня они не могли нас испугать. Груженная телега быстро добралась, несмотря на вес. Инструмент, который у нас теперь имелся с запасом, мы могли использовать на максимум. Так что не жалея, пилили и рубили ветки, чтобы заполнить телегу до самого верха. По итогу костер у нас получился хороший, горячий и трескучий. А припасы, которые мы привезли с собой, легко подогрелись на толстых ветках. Удобно, но все же надо думать о том, чтобы еда была свежей. «Итак», — начал я, — «мы с тобой пока еще не лесорубы, но скоро станем ими. Надо стать, потому что иначе все было зря. Еще нам в деревне точно потребуются охотники, чтобы в лесах добывать дичь. Думаю, ее здесь очень много. А потом на следующий год займемся посадками». «Можно и в этом году», — вдруг ответил Лаврон. «В этом», — удивился я, — «разве не по весне сажают?» «Осенью можно». «О, -о — только и ответил я, — тогда есть все шансы. Но охотники нужны в первую очередь. Еще потребуются люди, которые займутся, если не торговлей, то будут посещать другие деревни торговать. Хорошо бы переманить сюда и Жерона. А зачем? Чтобы отсюда он смог торговать и с другими деревнями и городами, создать большой центр торговли в регионе». «Слова-то какие! — воскликнул Аврон. «Откуда ты все это знаешь?» Да как-то в голове, само. Это твой колледж? Пожалуй, я повел плечами. Наверное, он и есть. Не знаю. Я же так ничего и не вспомнил. Но ты запоминай, когда построимся среди прочих, ты станешь моим главным помощником и соратником. О! -о, -о, -о! протянул Аврон и слабо улыбнулся. Это очень даже хорошо. Думаю, даже согласится. Ах ты! рассмеялся я. Такое предложение, и, думаю, согласиться. Но в целом, продолжая активно работать, я все лучше понимал, что не смогу даже в четыре руки быстро построить деревню. Нам нужно больше людей. Причем быстро. Если кто-то из селений, где побывал Жерон, уже спешит к нам, я буду только рад. Даже готов закончить строительство не ради себя, а ради того, чтобы переселенцы смогли пользоваться всеми благами перетащить себе шалаш от края леса. Словом, сделать все, чтобы селение получило толчок в развитии. «Деревня наша должна быть такой, чтобы мы могли спокойно уехать на некоторое время и вернуться к нормальному поселению, а не к обугленным головешкам или умершим с голоду селянам», продолжал рассуждать я. «Так что, когда у нас появится достаточное население, ты будешь главой совета, будешь меня замещать». А еще у нас будет Конральд, и он будет заведовать безопасностью». План показался мне хорошим, да и вид засыхающей глины на фундаменте тоже выглядел как настоящая стройка. Именно таким я хотел видеть будущее поселение, развивающимся. И потому со спокойной душой и чистой совестью, раз даже небо было ясным, а ночь теплой, я накидал на тщательно вычищенную телегу травы Прикрыл ее сверху плотной тканью, которой поделился Аврон, и лег спать. Завтра предстояло рубить лес.